Глава 7 С вершины небоскреба оторвался новый кусок. Он разможил и без того дряхлый асфальт, доживавший свои последние дни. В мертвой тишине так редко просыпались звуки, что город подхватил этот треск и долго носил эхом по пустым улицам. Оранжевые небеса отбрасывали мрачные тени на разрушающийся город и будто негодовали, что кто-то посмел потревожить вековой покой. Они смиренно готовились раствориться в небытии. И некому было заметить, как скромный ярко-салатовый росток показал свою головку из-под расколотого асфальта. Он был крохотным и слабым, как первое дуновение перед надвигающейся бурей. Предвестник перемен выжимал из почти мёртвой земли Все соки и упрямо стремился наружу. К пустому городу и потрескавшимся небоскребам.